Было бы, конечно, смешным списывать все провалы на чиновничью дурь, как это часто делают еврейские СМИ. Пятая колонна успешно с треножила любые начинания, любые реформы, не давая экономике страны встать на ноги. Всё шло по чётко расписанным планам сиономасских жрецов по установлению нового мирового порядка. Если собрать весь комплекс проблем, стоявших перед экономикой страны, Становится понятно, что на дурши чиновников более 8-10% общих провалов не спишешь, так как слишком многие проблемы и вопросы были понятны даже простым и неискушённым людям. При этом надо не забывать, что и народная окупационная власть двигала вверх по служебной лестнице далеко не умных, а покорных и продажных людей. Здесь читателю необходимо напомнить, что никакая проблема в экономике страны не может быть изолированной. Она взаимосвязана с десятками вопросов и проблем в смежных отраслях. Понятно, что вот в строй нового современного предприятия по производительности часто заменял несколько старых Поэтому срыв ввода в эксплуатацию даже одного нового предприятия приводил к срыву выполнения планов на десятках предприятий не только своей, но и в смежных отраслях. Поэтому, естественно, при острой нехватке строительных материалов необходимо было резко сокращать количество строек и вести жесточайшую борьбу за сокращение запасов неустановленного оборудования, особенно импортного так как его годовая гарантия становилась пустым звуком и бы это оборудование часто под открытым небом лежало и ржавело по 5-10 лет и более совершать экономические диверсии в стране, где царит жёсткий порядок, беспрецедентно сложно и опасно. А вот где царит хаос, где власть импотентна и агонизирует, проще пареной репы. Главное создавать ситуацию о острейшей нехватке финансовых средств, для чего нужно планировать и начинать строительство всё новых и новых объектов, особенно так называемых строек века, крупнейших гидроэлектростанций, гигантских металлургических и химических комбинатов и так далее. Именно такие гигантские стройки дают возможность распылять гигантские средства, как финансовые, так и материальные. Более того, торможение одного или нескольких объектов этого уровня приводили к замораживанию огромных средств до нескольких миллиардов на самом объекте, а также наносили ущерб в десятки миллионов рублей в смежных отраслях. Одним из таких ярких примеров было строительство Байкала Амурской магистрали БАМА. Сын гряба, режет тайку. Детская гряба, снова и кур. Я мы поползать строить пужилесы от хороши бам. Пуск в эксплуатацию этой магистрали давал жизнь десяткам новых городов и ускорял освоение десятков новых месторождений каменного угля, меди, олова, цинка, золота и других полезных ископаемых. Официально бам был пущен ещё до Горбачёва. Многие помнят знаменитую стыковку и золотое звено этой магистрали. Но это было для показухи, для обмана народа и контрольных органов. Бам так и не работал, так как всё стопорилось массой возникших проблем, в том числе и на проходке Северо-Мойского тоннеля главного на Баме. Из-общей протяжённости в 15,3 км за 12 лет прошли менее 10 каких только причин не приводили для затяжки его проходки, то сложности геологического порядка, то техника была слабая. А когда была закуплена новейшая американская, то лучше не стало. В общем, плохому танцору известно, что мешает. В былые времена быстро бы нашли тех, кто занимался саботажем, и расстрел одного-двух десятков врагов и саботажников в Москве Быстро бы снял все проблемы. Мы хорошо знаем, как все на масонской пятая колонна и за дня в день проклинает Сталина за его якобы жестокость. Но при этом они ведь молчат о главном, о том, к кому была обращена эта жестокость. Она была направлена против них, против врагов народа, которые подрывали наше благополучие, наше богатство, наше будущее». Это подтверждает и откровение заместителя министра пути сообщения СР Исангarina, который на специальной пресс-конференции перечислил причины просчётов. Бам начали строить в 1977 году без готового проекта, по рабочим чертежам, без прогноза возрастной структуры населения в зоне Бама. А повышенная рождаемость молодых семей их строителей Потребовало дополнительно строить ясли детские сады и школы, а жилье планировали строить только для железнодорожников. Освоение зоны БАМа надо было планировать комплексно. Одновременно с прокладкой железнодорожной линии следовало параллельно возводить промышленные объекты. Не допускать упрощенного подхода к социальным проблемам настоящего и будущего. Уже сейчас нам для устранения допущенных просчётов в проектировании ещё потребуется 8,66 млн рублей. А ведь этот почти миллиард дополнительных рублей надо было оторвать от строительства жилья, школ, больниц и так далее в других регионах страны и тем самым сорвать уже сотни других планов. Так работала всё на масонская машина по разрушению экономики страны. Но БАМ был лишь одной из двух десятков крупнейших строек. А были ведь сотни просто крупных строек и тысячи средних и мелких. Задержка с вводом которых в эксплуатацию вела к гигантским потерям, которые вряд ли выдержало бы хоть одно государство мира, включая США. Только гигантские богатства СССР и России могли выдержать такую разрушительную подрывную работу. Особо острым вопросом для таких больших строек был вопрос запасов неустановленного оборудования.